Глава одиннадцатая. Странные глаза. Небо над обсидиановым замком медленно окрашивалось в багряные тона. Динара давно ушла в свои покои, напоследок предложив Екатерине хорошенько отдохнуть перед началом ритуала. Но как можно отдыхать, когда тебя ждут такие события? Еще совсем недавно девушка была спокойна, но сейчас разволновалась так, что места себе не находила. Поняв, что лежать в постели она точно не в состоянии, Катерина покинула комнату и отправилась на смотровую площадку замка, расположенную на крыше одной из башен. Поднявшись по длинной винтовой лестнице, она вышла на ровную квадратную платформу, по углам которой возвышались зеркальные кубы с острыми шпилями. Кубы соединялись между собой изящными резными перилами из обсидиана. Придерживая подол, который яростно хлопал на сильном ветру, Катерина приблизилась к краю площадки. Далеко внизу, на каменном плато, горели сотни огней. Они окружали дьявольское устройство, созданное из деталей машины Калиоста. Катерина не могла как следует разглядеть его сверху. Она видела лишь очень высокую полупрозрачную пирамиду со срезанной вершиной, стоящую в центре нескольких нанесенных прямо на каменную твердь кругов. Пирамида напомнила ей сооружение древних индейцев майя, которые девушка когда-то видела в учебнике истории. С четырех сторон пирамиду ограждали глубокие рвы, складывающиеся в странный оккультный узор. Их заполняла черная вода, блестевшая в свете факелов. Пламя отражалось и в многочисленных зеркалах, окружавших сооружения. «Сестра тьмы!» — раздался вдруг сзади насмешливый голос. Катерина резко обернулась. К ней приближались сестры Ленош. За девицами следовали Виктор, Юлиус и Эмиль. Катерина раздраженно закатила глаза. Только этой пятерки ей сейчас и не хватало. «Стоит здесь одна денешенька», — продолжала Кира Ленош. «Трясется, не то от страха, не то от холода. И не скажешь, что перед нами то самое отродье, о котором в последнее время все только и твердят. Ты я боишься, Тамара?» «Это не очень. Совсем не боюсь, сестренка», — ответила Тамара. «Скажу больше, я сильно удивлена, что речь в пророчестве идет именно о ней. Обычная трусливая дурочка, которая только и делает, что бегает от нас». «Я дрожу вовсе нет страха», — твердо произнесла Катерина. «По крайней мере, не перед вами». Ее враги были облачены в красные кожаные доспехи, покрытые золотыми узорами. На поясах парней висели короткие мечи. Девушки свое оружие где-то оставили. «Всё «Такая же уродина!» — ехидно сказал Эмир, приближаясь. «Уж кто бы говорил?» — ответила Катерина, смерив его взглядом. Он ничуть не изменился. «Был все таким же бледным и тощим, с редкими сальными волосами». Эмиль скривился, и стеклянные пластинки на его лице слегка разошлись, оголив участки красной плоти. Катерина даже поморщилась, настолько неприятен ей был этот злобный тип. «Что ж ты одна?» — насмешливо поинтересовалась Кира. «Где все твои дружки, которые постоянно норовят тебя спасти? Бросили тебя? Или уже никого не осталось в живых?» «А, я знаю!» — воскликнула Тамара. Они разбежались от страха, когда узнали, что она отмечена демоном. Все созерцатели, жалкие трусы, я давно это говорю, оставили бедную несчастную девочку на произвол судьбы, а сами попрятались по подземным норам, словно поганые крысы. Катерине вдруг захотелось скинуть ее с башни. Девица стояла под с надменной физиономией, не подозревая, что над ее головой сгущаются тучи. «Сестра тьмы», — ухмыльнулся Виктор, — «а что в ней такого? Я вот ничего особо не замечаю». «Если только сверхъестественная глупость и назойливость», — подхватил Юлиус. «Но эти многие за ее ордена отличаются, поэтому мы так легко с ними справляемся». Катерина изумленно вскинула брови. «Да», — кивнул ей Юлиус, усмехаясь. «Мы больше не послушники монастыря. Император принял нас в свою гвардию». Нам уже удалось изловить нескольких созерцателей. И знаешь что? Это было легко. Мне даже понравилось загонять их при помощи зоргов и циклопер. «Врешь!» — пораженно произнесла Катерина. Она не верила, что ее ровесники могут быть настолько кровожадными. И ведь их кристаллиды давно уничтожены. Значит, они служат в армии императора исключительно ради удовольствия. «Не веришь!» — Кира рассмеялась. «А ты поверь! Мальчики делают успехи!» «Зачем вы сюда явились?» — устало спросила Катерина. «Увидели, что ты одна и решили поболтать», — ответил Виктор. «В последнее время тебе не застать в одиночестве. Какую важная фифа!» «Хотела бы я, чтобы меня все оставили в покое», — процедила Катерина. «Кто бы мог подумать, что все кажется правдой?» — продолжал Виктор. Знаю, я заранее не стал бы тебя так унижать. А могли бы стать хорошими друзьями. Да и сейчас можем». — Твоя помощь не помешает нам в продвижении по службе, а то придворные смотрят на нас, как на каких-то оборванцев из ведьминского монастыря. — Помощь? — Катерина усмехнулась. — Это вряд ли. — Я сразу поняла, что вы из себя представляете. Еще там, в монастыре. И дружить с вами не это, увольте. Когда человек издевается над теми, кто слабее его, дружбы он недостоин. — Нас заставляла Маура, — сказал Юлиус. — Но теперь ее нет, — сказала Катерина. — А вы все еще на службе у властелинов. Как и ты, милочка», — оскалилась Тамара Ленош. «Я здесь по принуждению. Вам же, похоже, нравится то, что вы делаете, убийцы». «По принуждению», — ехидно передразнила Катерину Кира. «И что же мешает тебе сбежать отсюда?» «Ах да, твой убитый дружок». Все расхохотались. Катерина почувствовала, как ее охватывает ярость. Она крепко сжала кулаки, ее дыхание участилось, платье начало менять очертания и цвет. «Лучше тебе не ссориться с нами, сестра тьмы», — сказала Кира. «Кто знает, как все обернется в будущем, я сумею за себя постоять». «А вот в этом я не уверена», — хохотнула Тамара. «Да что вы перед ней тут присмыкаетесь!» — разъярился Эмиль. «Просто она знает, что дама теней к ней благоворит. Вот и корчит ты себя важную фигуру. Так знаешь что? Не слишком задавайся!» «Когда все закончится, ты станешь им не нужна!» — согласился Виктор. «И тогда мы с тобой снова встретимся!» — пообещал Юлиус. «И ты нам за все ответишь!» — злобно сказала Тамара. Катерина вдруг хищно усмехнулась. «А если хорошо подумать?» «Я сестра тьмы!» мои силы никуда не денутся они останутся при мне неужели вы думаете что я не смогу дать вам отпор до да меня даже сейчас ничто не сдерживает она подняла руку и на глазах у перепуганной пятерки ее кисть окуталась багровым туманом когда он рассеялся ее руку от плеча до кончиков пальцев покрывала изящная чешучатая броня из красного стекла А еще что-то изменилось в лице самой Катерины. Она увидела, что мальчишки и девчонки побледнели и одновременно отшатнулись от нее. «Твои глаза!» — изумленно выдохнула Тамара. «И что же с ними не так?» — зло спросила Катерина. Лицо Эмилии исказилось от страха и ненависти. Она видела, что он хочет отпустить очередное оскорбление, но не решается. Катерина повернула голову и взглянула на свое отражение в зеркальном кубе И застыла. В ее глазах плескалась тьма. Она увидела сплошную черноту и поняла, что так напугало эту пятерку. Катерина и сама испугалась бы в любой другой момент, но сейчас она почему-то оставалась спокойна. Где-то в глубине, на уровне подсознания, она знала, что все идет своим чередом». Темный гламор охватывал ее все больше, вскоре она перестанет быть человеком. Катерина снова взглянула на бледных сестер нож и мальчишек. «Все еще хотите, чтобы я помогала вам?» усмехнулась она. «Единственное, чего я сейчас хочу, это заставить вас заплатить за все, что вы сделали!» Имели испуганно, что ты пискнул». «Ты не посмеешь!» — поспешно проговорила Тамара. «Побоишься причинить нам вред. Мы нужны баронессе-императору. Если ты убьешь нас, тебе самой не поздоровится! В таком случае проваливайте отсюда, пока целые!" крикнула Катерина и, ударив бронированным кулаком по зеркалу, разнесла его в дребезги. Осколки посыпались на пол, а все ноша мальчишки поспешно удалились, бросая на нее испуганные и злобные взгляды. Катерина понимала, что они отплатят ей при первой возможности, но сейчас это ее не волновало. Она хотела, чтобы все поскорее закончилось. Она устала жить среди постоянного страха и ненависти. Как все было легко и просто, когда она работала в цирке и училась в школе. Она общалась лишь с теми людьми, которые были ей приятны, которых она любила. Ей не приходилось приспосабливаться и подстраиваться под всех. Она просто была собой. Здесь же все иначе. Девушка глубоко вздохнула и попыталась расслабиться. Темный гламор исчез. Ее платье снова стало красным. Стеклянный доспех растворился в воздухе клубами красноватого дыма. «Отличное представление!» — донеслось вдруг откуда-то сверху. Волосы Катерины всколыхнулись от резкого порыва ветра, она вскинула голову, отчего-то ожидая увидеть Кая. Но это оказался не Кай. Перед Катериной приземлился высокий стройный парень в таком же красном кожаном костюме, какой носили и мили остальные мальчишки. Он будто спрыгнул откуда-то сверху, ловко поджав полусогнутые ноги, и тут же выпрямился, словно заправский гимнаст. «Только откуда он мог спрыгнуть?» Над головой Катерина раскинулось лишь небо с горящими в нем тремя лунами. «Меняет пятерка, тоже раздражает», — признался он. «Но поневоле приходится терпеть их «Ты кто?» — изумленно воскликнула Катерина. Она поискала за его плечами крылья, как у Кая, но ничего не увидела. Ровная широкая спина... Ничего больше. Катерина удивилась еще сильнее. «О, прошу прощения, забыл представиться!» Парень поклонился с насмешливой улыбкой. «Меня зовут Макс». Он был на пол головы выше Катерины, атлетического телосложения. У него были пепельно-серые волосы, коротко остриженные на висках, но стянутые в хвостик на затылке. Одна прядь выбилась и постоянно падала на лицо. Когда парень в очередной раз вздунул ее, Катерина увидела его глаза. Таких она точно еще не встречала у знакомых мальчишек, да и вообще ни у кого из людей». Хитро прищуренные, не голубые, но и не серые, странного светлого оттенка. А еще что-то не так было с радужкой. Катерине показалось, что она видит в радужных оболочках его глаз странное движение. — В жизни не подумал бы, что ты и есть сестра тьмы, — откровенно признался он. Уж больно мелковато. Вот спасибо. Катерина от неожиданности даже рассмеялась. — Такого мне еще никто не говорил макс тоже носил форму гвардии императора но его почему то не хотелось скинуть с башни у парня было открытое симпатичное лицо и вполне дружелюбный взгляд а что говорили макс подпрыгнул и уселся рядом с ней на перила одну ногу поджал под себя а вторую свесил под ним зияла пропасть но он похоже ничуть не боялся упасть люстили уверяли что ты красотка — В основном оскорбляли, — немного подумав, — сказала Катерина. — Ну, такой здесь в порядке вещей, — кивнул Макс, и прядь снова упала ему на глаза. Чертыхнувшись, он распустил волосы, затем снова стянул их в хвостик. — Ты откуда взялся? — спросила девушка. — Сверху. — Да неужели? И что ты там делал? — Летал, — коротко ответил Макс. — Как это? — Катерина уже совершенно ничего не понимала. «Хм...» — смущенно прокашлялся парень. «Я из гвардии императора. Но об этом ты, наверное, уже и сама догадалась. Моя способность — управления ветром. Могу создавать колебания воздуха даже в тихую безветренную погоду. Ну и поднимать себя в воздух. Для этого нужно всего лишь оседлать воздушный поток». «О, всего лишь...» «Понимаю», — кивнула Катерина. «Иногда это очень полезно — вознестись ввысь, чтобы отдохнуть от разных напыщенных типов». «Парень со способностями. Из бывших воспитанников зеркальных ведьм из их бывших рабов», — поправил ее Макс. «Хотя какая разница? Теперь я раб императора. Вместе с этими, которых ты сейчас так напугала». «Ты не похож на них», — сказала Катерина, пристально его разглядывая. «Столько времени сидишь здесь и еще ни разу не пригрозил убить меня». «О, извини», — хохотнул Макс. «Видимо, теряю форму. Если хочешь, я прямо сейчас скину тебя в эту пропасть», — он показал рукой за спину. — Может, оно и к лучшему, — вздохнула Катерина. — По крайней мере, для меня тогда все закончится. — Я знаю о Мы ведь тоже будем в нем участвовать. — А в чем твоя роль? — Ветер, — Макс произнес то таким тоном, словно это все объясняло. — И что? — Чтобы запустить механизм, нужна помощь четырех стихий. Воздуха, воды, огня и земли. Тебе не говорили об этом? Я отвечаю за воздух. Сестры нож за огонь и воду. — Так вот, почему они такие важные, — догадалась Катерина. Они очень гордятся, что в кои-то веки окажутся баронессе полезнее, чем все остальные. Вот только благодарность от нее все равно никогда в жизни не дождутся». «А кто отвечает за землю?» «Новый оракул червей. Ей подвластная земля, корни, змеи и прочая подземная живность». «Дельфина», — протянула Катерина. — Она получила все способности приемного отца. А старый оракул червей был способен на многое. — Верно. Заварушка предстоит еще та. Мне совершенно не хочется принимать в этом участие, но я отказаться не могу. Баронесса запытает меня до смерти или скормит зоргом ради своего удовольствия. — А как ты впутался во все это? Хотя можешь не отвечать. У всех вас похожая судьба. — Забрали из дома, когда мне стукнуло шестнадцать. Родители пытались меня защитить... «В итоге вся семья погибла, а теперь моя кристаллида хранится у дамы теней», — развел руками Макс. «В гвардии императора не все отъявленные убийцы и головорезы. Есть ребята, которые находятся там не по своей воле. Тех, кто отказывается исполнять приказы, подвергают страшным пыткам. По неволе согласишься на все». «Мне это знакомо», — призналась Катерина. «Заклятие кристаллида — жуткая вещь». «О-о-о!» Макс запустил пятерню в волосы, затем взглянул на Катерину. «Тебе тоже не хочется, я прав? Но ты не переживай. Все быстро закончится, и нас оставят в покое на какое-то время, пока мы им опять не понадобимся». Катерина вновь заметила какое-то необычное движение в его радужке. «Что с твоими глазами?» — не удержалась она. «Никак не могу понять». Макс в ответ коротко хохотнул. «А ты присмотрись внимательнее». Катерина осторожно подошла ближе и заглянула ему прямо в глаза. Парень вытянул шею ей навстречу, каким-то чудом удерживаясь на самом краю обсидиановых перил, а потом потешно скосил глаза к переносице и скорчил рожу. «Господи — Господи! — потрясенно выдохнула Катерина. Радужки Макса приобрели цвет пасмурного неба, свинцового, затянутого тучами неба, с которого неторопливо падали снежинки. Она отчетливо видела их движение. — Это же снег! — в точку кивнул Макс. — Но как такое возможно? — понятия не имею, — развел руками Макс. — Я родился с такими глазами. Это как-то связано с моими способностями, не иначе. — Поверить не могу это... «Это просто волшебство какое-то. Меня за мою жизнь по-всякому называли, но волшебством впервые!» Макс закатил глаза и прижал руку к груди. Затем рассмеялся. «Я тоже до недавнего времени не верил в существование сестры тьмы, дочери императора и беглой созерцательницы, которая унаследовала способности обоих родителей». «Один-один», — кивнула Катерина. «Ничья». «А теперь перевес на моей стороне!» Макс расставил руки, и волосы Катерины взметнулись вверх от сильного порыва ветра. Она не успела и глазом моргнуть, как он плавно взмыл в воздух и перевернулся через голову. Макс завис в трех метрах над поверхностью смотровой площадки, словно воздушный змей, удерживаемый на весу мощным потоком ветра. «Ты очень занятный тип», — сказала ему Катерина. «Да и ты не так проста!» — Утемил кого-то, — кивнул Макс. — Я рад, что познакомился с тобой. Увидимся — Увидимся. Он набрал высоту и вскоре скрылся из вида заслоненной одной из башен замка. Катерина улыбнулась. Пусть ненадолго, но Макс вернул ей хорошее расположение духа. Он заставил ее вспомнить, что не все в этом замке ей враги. Некоторые тоже находятся здесь по принуждению. Катерина очень хотела бы разрушить все оставшиеся кристаллиды, чтобы освободить тех, кто вынужден служить властелинам под страхом пыток и смерти. Она знала, где именно баронесса их хранит — в подземном склепе Аурелии в Пантеоне. Но для этого нужен Тетрагон, а книга скрыта где-то в замке, и даже Динара не знает, где именно».